Глава 19. Бог его знает почему. Может, она устала меньше остальных или просто медленнее пьянела, но очень скоро ей пришлось перейти с пива на вино, чтобы не отстать от других. У нее возникло ощущение, что она вернулась на 10 лет назад, когда некоторые вещи еще казались простыми и ясными. Искусство, жизнь, будущее, ее талант, ее возлюбленный – Ее место в этой жизни, ее кольцо для салфетки рядом с тарелкой и всякие другие глупости. Что ж, в этом было что-то приятное. Эй, Франк, ты будешь сегодня пить или как? Я обессил. Брось, только не ты. У тебя вроде выходной намечается? Намечается. Ну и? Я старею. Давай, пропусти рюмашку. Завтра выспишься. Он безо всякой охоты подставил рюмку. Спать ему завтра не придется. Завтра он направится в обретенное время. Общество защиты стариков. Будет есть гадкие шоколадки с двумя или тремя одинокими старушонками, шамкающими зубными протезами, а его любимая бабуля будет вздыхать, глядя в окно. Теперь у него все сжималось внутри, стоило ему выехать на автостраду. Он предпочитал не травить себе душу заранее, и одним глотком опрокинул рюмку. Он втихаря наблюдал за Камилой и заметил удивительную вещь. Ее веснушки то появлялись, то исчезали. Она назвала его красивым, а теперь вот кадрит этого Верзилу. Все они одинаковы. Франк Листофе пал духом и даже испытывал легкое желание заплакать. Ну и? Что не так, парень? Ну... Откуда начинать? Паршивая работа, паршивая жизнь, бабка в богодельне и грядущий переезд. Отдых на продавленном диване-раскладушке, расставание с Филибером. Он больше не будет щекотать его, чтобы научить защищаться, отвечать, реагировать, привлекать к себе внимание, наконец. Не сможет дразнить, называя сладким котеночком, перестанет подкармливать вкусненьким. Лишится возможности изумлять своих подружек видом кровати короля Франции и роскошной ванной комнаты. Не услышит, как Филибер с Камилой беседует о войне четырнадцатого года, будто сами в ней участвовали или обсуждают Людовика 11-го, словно он с ними не раз выпивал. Не будет подстерегать ее, принюхивается к запаху табачного дыма, открывая дверь, чтобы понять, вернулась ли она. Не сможет хватать украдкой ее блокнот, чтобы посмотреть, что она наработала за день». Эйфелева башня перестанет быть его ночником. Он может остаться во Франции, терять по килограмму в день на своей гребанной работе, чтобы тут же набрать его в пивной. Продолжать подчиняться. Всегда. Все время. Он только и делал, что подчинялся. А теперь дошел до... Ну, давай, скажи это, наконец. Ладно, хорошо. Дошел до ручки. Ей-богу, создается впечатление, что жизнь может наладиться при одном условии — если он и дальше будет страдать. Черт, может, хватит, а? Почему бы не взяться за кого-нибудь еще? Я свое поимел. Я увяз по уши, ребята, так что отвяньте от меня. Я сыт по горло. Я оплатил свой счет. Она наступила ему на ногу под столом. Эй, с тобой все в порядке? С Новым годом, буркнул он. Что-то не так? Пойду спать. Пока.